Глава первая. Пол Грейсон знал, что призрак все еще ищет его. Прошло уже почти три года с тех пор, как он предал Цербер ради своей дочери. Но даже если бы прошло 30 лет, они не оставили бы охоту за ним. Он знал это. Он сменил имя, конечно же. Пола Грейсона больше не существовало. Теперь его звали Пол Джонсон. Но создание для себя новой личности было лишь первым рубежом обороны. Он недолго бы продержался, если бы кто-то из людей призрака наткнулся на его документы. А люди призрака были повсюду. С самого момента своего возникновения Цербер внедрил своих агентов почти во все структуры правительства Альянса. Вокруг пространства цитадели не было практически ни одного места, где его не смогли бы рано или поздно выследить. Поэтому он бежал на Омегу. Призрак никогда не пытался создать свой плацдарм на этой гигантской космической станции, де-факто являющейся столицей граничных систем. Цербер был хорошо известен своей радикальной прочеловеческой политикой, что делало его агентов чрезвычайно непопулярными среди различных инопланетных военачальников, главарей банд и деспотов, державших в руках власть на Омеге. Даже если бы они заподозрили, что Грейсон скрывается здесь, им было бы непросто добраться до него. Грейсону представлялось некой иронией то, что навыки, которые он освоил, работая на Цербер, навыки шпионажа и убийства, оказались столь полезными для его новой жизни в качестве наемника на Омеге. Его учили убивать инопланетян. Теперь же он работал на одного из них. «Мы впустую тратим время». Проворчал Санак, откладывая в сторону снайперскую винтовку. Он потянул свой боевой скафандр, пытаясь усеться поудобнее за груды ящиков, которая скрывала его и Грейсона от посторонних глаз. Грейсон продолжал держать свое оружие наведенным на корабль с противоположной стороны грузового дока. Он очень хорошо знал, сколь осторожно вел себя его напарник-батарианец, чтобы не допустить ни малейшего физического контакта с ним, пока изучал обстановку. «Мы должны ждать доклада Лизель», – сказал он ровно. Батарианец повернул голову и взглянул на сидящего на корточках рядом с ним человека всеми своими четырьмя глазами. Он моргнул верхней парой, но нижняя осталась неподвижной, словно два камня. «Ты всегда чего-то ждешь, человек», – фыркнул Санак. «Это признак слабости». «Это признак здравого смысла», – в ответ фыркнул Грейсон. «Именно поэтому я здесь главный». Санак знал лишь один способ разрешения проблем – бросаться на них, очертя голову. Порой это осложняло работу с ним. Его неприязнь к людям вообще и глубоко укоренившееся недоверие Грейсона к батарианцам нисколько не упрощали ситуацию. Две их расы имели сложную историю взаимоотношений. Ворвавшись на галактическую арену, человечество стало стремительно расширять границы своего влияния, выдавливая батарианцев из Кайлийского предела. Батарианцы ответили насилием, развязав войну между двумя расами, войну, в которой батрианцы потерпели поражение. Они стали изгоями на цивилизованных планетах пространства Цитадели, редкими гостями, на которых смотрели с подозрением и недоверием. На улицах Амиги, напротив, их можно было встретить практически на каждом углу, После ухода из Цербера, Грейсон изо всех сил старался преодолеть ксенофобию, вдолбленную ему призраком. Но привычка – вторая натура. обращаться с объятиями к четырехглазой угрозе он вовсе не спешил. По счастью, им с Санаком вовсе не нужно было нравиться друг другу, чтобы работать вместе. Ария не упускала случая напомнить об этом им обоим. «Семь целей в общей сложности», – прервал его размышления мягкий голос Лизель в наушнике. «Всем занять позиции и ждать приказа». Грейсон ощутил знакомый прилив адреналина в предвкушении убийства, циркулирующей по телу. Он почувствовал, как рядом с ним Санак поднимает свое оружие, нацеливая его на корабль, в зеркальном отражении позы Грейсона. «Начали», – прошептал Грейсон. Это единственное слово вызвало шквал огня с противоположной стороны склада. В бой вступила Лизель и ее команда. Секунды спустя четверо турианцев появились в поле зрения с противоположной стороны корабля. Их спины смотрели в сторону Грейсона и Санака, а внимание и оружие были направлены на засаду Лизель. Грейсон долгим, медленным выдохом выпустил воздух из легких, нажимая на курок. Один из турианцев упал. Кинетические щиты оказались слишком истощены выстрелами Лизель, чтобы остановить пулю снайперской винтовки, пробившую затылок его костистого черепа. Мгновением позже еще двое оказались на земле, благодаря паре идеальных выстрелов Санака. «Мне может не нравиться этот ублюдок», – подумал Грейсон, прицеливаясь в последнего противника. «Но он знает свое дело». Последний турианец успел сделать лишь два шага в сторону укрытия у ближайшего ящика, когда пуля Грейсона пробила его спину между лопатками. Повисло несколько секунд абсолютной тишины, прежде чем Грейсон произнес свой микрофон. «Четыре цели нейтрализованы на нашей стороне». «Еще трое здесь», — ответила Лизель. «Это все». «Пошли», — сказал Грейсон Санаку, выпрыгивая из-за укрытия и устремляясь к убитым инопланетянам. Батарианцы были членами банды «Коготь», а этот склад находился глубоко внутри контролируемой когтем территории. Учитывая ночное время и удаленное расположение, вряд ли кто-то мог слышать выстрелы. Но вероятность этого всегда существовала, и чем дольше они здесь оставались, тем выше становились их шансы встретиться с подкреплением. К тому времени, как они с Санаком добрались до тел, Лизель и двое других батарианцев, которые состояли в ее команде, уже обыскивали одежду своих жертв. 5 килограмм пока что», сказала Грейсону синекожая Азари, держа в руках несколько пластиковых пакетов, туго набитых тонким розовым порошком. 90 может, 95% пятипроцентной чистоты», По собственному опыту Грейсон знал, что требовалось лишь малая щепотка красного песка, чтобы хорошо накачать человека. Пять килограммов хватило бы на то, чтобы целый жилой комплекс летал в облаках на протяжении большей части года. Такая партия легко могла принести шестикратный доход, если реализовывать ее где-нибудь в пространстве цитадели. Именно поэтому Ария приказала провести это нападение – На Омеге не было действующих законов, не было полиции. Порядок поддерживался исключительно силам банд, заправлявших на станции. Но хотя здесь и не было законов, здесь были правила. Первое правило гласило «Не переходи дорогу арии «У этого еще два килограмма», – сказал Санак, вытаскивая плотно перевязанный сверток из кармана жилета одного из убитых, которых он обыскивал. Этот попал под перекрестный огонь, сказал один из батарианцев, держа пакет перед Грейсоном так, чтобы тот мог видеть крупинки песка, сыплющиеся из крошечного отверстия сбоку. Заклей его! Зло прорычал Грейсон, быстро отступая назад. Красный песок не оказывал воздействия на батарианцев или азаре, но стоило ему хорошенько вдохнуть порошка, и он бы был под кайфом до утра. Арии нужно все до последней крошки напомнил он, «вся поставка». Известная под именем королевы пиратов, Ария де-факто управляла Омегой уже более двух столетий. Всякая другая группировка платила ей дань в той или иной форме за право вести свои дела на станции. Те же, кто пытался обойти Арию, скажем, отказываясь платить ей долю от контрабанды Красного Песка, всегда расплачивались за это. «Все», – заявила Лизель, – поднимаясь на ноги после осмотра последнего тела. Даже несмотря на то, что ум Грейсона был сосредоточен на выполнении задания, он не мог не восхититься в очередной раз неземной красотой женщины, стоявшей перед ним. Все Азари казались людям роскошными. Эти однополые существа близко напоминали человеческих женщин, хотя их кожа была преимущественно синего цвета. Волосы им заменяли плотные, изогнутые складки кожи, покрывавшие череп, но это обстоятельство мало портило их сексуальную притягательность. Лизель считалась особенно привлекательной даже среди своих соплеменниц, а ее облегающий боевой костюм подчеркивал каждый изгиб тела. Помимо склонности к биотике, Азари как вид были известны своими тонкими, но мощными эмпатическими, почти телепатическими способностями. Некоторые верили, что они использовали эти таланты для воздействия на восприятие других, делая самих себя более привлекательными, чем на самом деле. Если причина и в самом деле заключалась в этом, то Лизель обладала исключительным мастерством в своем искусстве. «Упакуйте песок и выдвигаемся», – распорядился Грейсон, возвращая мысли к текущей задаче. «Держитесь ближе, смотрите по сторонам. Помните...» «Мы все еще на вражеской территории». Следуя его инструкциям, Лизель, Санак и остальные батрианцы спрятали пакеты и двинулись вслед за ним. С Грейсоном во главе и Санаком, замыкающим отряд, они вышли из склада и углубились в темные улицы квартала. Двигаясь быстро, они пробирались через перекрученный лабиринт аллей и переулков, стараясь поскорее добраться до дружественной, или, по крайней мере, нейтральной территории. Было уже поздно, далеко за полночь по внутреннему времени станции. На улицах встречались лишь отдельные прохожие. Большинство из них были гражданскими, обычные мужчины и женщины разных рас, которые по какой-то причине жили или работали в кварталах, контролируемых когтем. Таких было легко заметить. Увидев тяжело вооруженный отряд, они разворачивались или ныряли во мрак подъездов, желая избежать столкновения. Грейсон замечал таких людей с первого взгляда и тут же забывал о них. Он высматривал патрули Когтя. Любая ответная реакция на нападение на склад должна была быть случайной и неорганизованной. Коготь никак не мог ожидать, что Ария нанесет по ним удар здесь, в самом центре их территории. Но эта турианская группировка, одна из немногих, регулярно отправляла вооруженные отряды на улицы своих кварталов, как средство напоминания жителям, кто здесь главный. Грейсон знал, что если они с их обмундированием и оружием наткнутся на один из таких патрулей, турианцы откроют огонь, не задумываясь, всего лишь потому, что таковы правила. Но им повезло. Они прошли через территорию Когтя и вышли в один из центральных районов Омеги без происшествий. Просто для верности, Грейсон держал строй еще несколько кварталов, настороженно прислушиваясь, не появятся ли звуки погони. Лишь только когда Лизель положила руку ему на плечо и сказала, «Думаю, мы в безопасности», он позволил себе расслабиться. «Ария ждет нас в загробной жизни», – подчеркнуто напомнил ему Санак. Грейсон прекрасно знал, где была их босс. И в этом заключалась проблема. Все знали. Загробная жизнь была сердцем социальной жизни Омеги. Клубом, где богатые и влиятельные смешивались с обычными жителями станции, все в погоне за чисто жизненными наслаждениями. Завсегдатые приходили сюда в поисках музыки, секса, наркотиков и даже насилия, и немногие уходили оттуда, не найдя хотя бы малой толики того, что искали. Ария Тайлаак была неизменной частью клуба, почти каждую ночь восседающая в своем личном кабинете над пульсирующим хаосом толпы. Ее присутствие отчасти сделало этот клуб тем, чем он был. Загробная жизнь олицетворяла Омегу, так же, как и сама Ария. «Мы не пойдем в клуб, нагруженный двадцатью фунтами красного песка», – ответил Грейсон. «Надо спрятать его где-нибудь в надежном месте». Вряд ли Коготь мог организовать ответный удар так быстро, но даже если бы и мог, Грейсон сомневался, что им хватило бы храбрости нанести визит Арии в ее собственном клубе. Но Коготь был не единственной проблемой, которая волновала его. Охрана пристально следила за всеми внутри клуба, но стрельба, удары ножом и случайные потасовки считались обычным делом на улицах и переулках вокруг. Наркоманы, отчаянно ищущие дозу, Или уличные грабители, слишком глупые, чтобы задуматься о далеко идущих последствиях, без колебаний набросились бы на команду Грейсона, если бы посчитали возможную выгоду достаточно высокой. Риск этого был невелик, честно говоря. Но Грейсон не хотел идти даже на малейший риск. «Спрячем песок в моей квартире», – заявил он. «Затем доложим Арии и назначим передачу на завтра». Губы Санака скривились в возражающей гримасе. Но он ничего не сказал. Лизель, напротив, одобряюще кивнула. «Веди нас, Пол!» – проворковала она. «Чем скорее избавимся от этого, тем скорее сможем вернуться к танцам». Чтобы добраться до квартиры Грейсона, им потребовалось около 15 минут. Несколько раз он проверял, нет ли за ними слежки, и всякий раз не мог не заметить, что Санак закатывает все свои четыре глаза. Вот поэтому-то Ария и назначила меня главным, — думал он. Я беспокоюсь о мелочах. Это был лишь один из множества ценных уроков, усвоенных им у призрака. Его квартира находилась в одном из самых безопасных и самых дорогих районов Омеги. Охранники на входе в район пара тяжеловооруженных турианцев узнали его и расступились, позволив ему и отряду пройти внутрь. Добравшись до нужного здания, он ввел код доступа на панели у входной двери, инстинктивно заслоняя клавиатуру от санака и остальных батарианцев. При этом он встал так, что Лизель прекрасно могла все разглядеть. Но он уже сообщил ей код к своему дому несколько месяцев назад. Дверь отъехала в сторону, открыв небольшой коридор, ведущий к лестничному пролету и единственному лифту. Третий этаж, сказал Грейсон, идем по лестнице. Лифт немного медленный. Они с Лизель пошли вперед, а Санак с остальными последовали за ними. Наверху был еще один коридор с двумя дверями, по одной с каждой стороны. На каждом этаже этого пятиэтажного здания было всего по две квартиры. Это больше всего нравилось Грейсу, но в этом месте очень мало соседей, каждый из которых уважает честную жизнь другого. Он подошел к двери и положил руку на панель посередине. Он почувствовал легкое тепло биометрического сканера, считывающего отпечаток его ладони. Затем прозвучал мягкий щелчок, и дверь отъехала в сторону. Хорошо обставленная квартира, открывшаяся взору, была невелика, но Грейсону не требовалось много пространства. Небольшая прихожая, где гости могли снять обувь и верхнюю одежду, вела в гостиную с одним диваном и видеоэкраном. Маленькое окно выходило на лежавшую ниже улицу. За гостиной находилась просто обставленная кухня, отделенная от комнаты полустеной. Из кухни небольшой коридор вел к ванной и к спальне в дальнем конце квартиры. Ванная была маленькой, но в спальне хватало места не только для кровати Грейсона, но и для стула, стола и терминала, который он использовал для выхода в экстранет. «Оставьте пакеты у входной двери», – распорядился Грейсон, не желавший, чтобы батрианцы шатались по его дому. «Я потом придумаю, куда их спрятать». «Что такое человек?» – прорычал Санак. «Не доверяешь нам?» Грейсон не стал отвечать. «Ария ждет нашего доклада», – сказал он. «Почему бы тебе с друзьями не заняться этим?» Когда батареянцы ушли, Лизель подошла и обвела его шею руками, тесно прижавшись к нему. Он почувствовал исходящее от нее тепло, а тонкого аромата духов – Доносившегося от ее шеи у него пошла кругом голова. Ты не пойдешь в клуб, прошептала она ему в ухо, разочарованно. Грейсон представил себе, как она похотливо надувает губы в недовольной гримассе и ощутил внезапный прилив, поднимающийся по шее и заливающий щеки. Слизель он всегда чувствовал себя совратителем малолетних, несмотря на тот факт, что она была почти на сто лет старше него. У Азари все по-другому, напомнила упорная часть его сознания. «Они взрослеют медленнее. Она – еще сущий младенец, а ты – немало повидавший чудак средних лет. Да у нее наверняка больше общего с твоей дочерью, чем с тобой». «Я приду», – пообещал Грейсон. Он быстро поцеловал ее, расцепляя руки, обвившиеся вокруг его шеи, и нежно отстранился от нее. Мне просто нужно сначала кое-что сделать. Она повернулась, позволив при этом своим пальцам скользнуть по его руке. Не задерживайся, или застанешь меня танцующей с Кроганом, если я сильно заскучаю. Когда дверь закрылась, он сделал долгий, медленный вдох, чтобы очистить голову. Угасающий аромат ее духов заполнил его ноздри, но без самой Лизель прижимающийся к нему. Этот аромат уже не имел столь непреодолимого эффекта. Возвращаясь к делам, Донжуан, Нужно было придумать, где спрятать красный песок. Вряд ли кто-то станет вламываться в его квартиру, но оставлять его на Авиду было глупо. Но прежде всего он должен был сделать один звонок.